Часа через два возвратились Сагарда с Вилюем. По их словам, получалась какая-то ерундовина. Немцы согнали в пустынную каменистую местность кучу народа. Там и крестьяне, и военнопленные что-то строят, но что понять невозможно. Ни о какой дороге речи быть не может. Группы работают на каменистых плоских уступах на разной высоте. Ни одного грузовика, никаких механизмов, лопата до да кирка. На лошадях и осликах тропами вьюком доставляют фанеру, свертки брезента и рубероида, доски и слеги. Где-то корчуют кустарник, укладывают длинными скирдами, а сверху затягивают брезентом. Где-то ставят что-то вроде бараков без стен и торопятся покрыть фанерой и толем, где-то красят прямо по голой скале. Все это было очень загадочно. Сколько мы не ломали головы, Ни до чего додуматься не могли. Майор хотел было сам ползти на ту высотку, откуда смотрели сагарды с Вилюем. Да вдруг как хлопнет себя полбу. Все понятно? Отдыхайте, ребята. Пусть чуть стемнеет, отправимся на свой пункт назначения к двум соснам. Он даже развеселился, говорит, «Эх вы, липовые разведчики, думайте сами, ничего вам не скажу». Только вечером, когда я держала связь со штабом, командир передал такую радиограмму. «С северо восточные семи колодязи, в квадрате таком-то, противник возводит в пустынной скальной местности ложные объекты для отвлечения нашей бомбардировочной авиации». «Точно!» — сказали Сагарда свилюем, «Именно так. Декорации». «Здорово вы их!» — разгадали, товарищ майор. «Это ж надо!» В штабе были довольны тем, что майор выяснил, чем занимаются на горных уступах фрицы, и тем, что он послал вдогонку первой группе Владимира Бушуя. Еремеичик пропустил уже два сеанса связи, значит, дела его плохи. Я в Крыму не бывала. Знала его по рассказам людей, видела на цветных открытках дворцы и парки, помнила по школьным урокам, что, как и у нас на Кавказе, Есть там горы, леса, сады, виноградники. Я в Крыму так и не побывала. Не удалось туда съездить. За всю жизнь не осуществила эту свою мечту. Как же не побывала, если сражалась в Крыму против фашистов? Дважды вылетала в разведку, только и всего. Камни, глина, сосняк, кизиловый кустарник, колючий можжевельник и длинные иглы шиповника — Красные его ягоды с ворсистыми семенами. Я с детских лет набивала карманы крупными ягодами, могла их на ходу, не глядя, разламывать, выбрасывать ногтем семена, а кисленькую сочную кожурку с наслаждением жевать. С голодухи я даже насытиться могла шиповником. Шиповник растет везде — и под Натчиком, и в Крыму, и на Украине, и в Польше, да и в Срединной России — Только на севере ягоды против южных помельче, някоти мало. Что это я о с какой такой стати вспомнила? Наверное, потому вспомнила о нем и заговорила, что Крым я иначе, как через колючки и занозы, чувствовать не могу. Еще всем телом помню длинные сухие плети мартовских виноградников, как мы вслепую пробирались сквозь них, как спотыкались и падали, И ругаться было нельзя, разве что тихим шепотом. Крым меня встречал камнями, крутыми уступами, туманами, пылью взрывов. А все ж таки эту землю я всем сердцем чувствовал своей, родной. Может быть, это лишние слова в моих воспоминаниях? Нет, лишними признать не хочу. Надо же понимать не только руками, ногами и пузом, на котором ползала. Надо и душой понимать. Душа моя в Крыму до краев была наполнена злостью. Хуже всего злилась не от царапин и ушибов, не от безмерной усталости, не от голода и жажды. Хуже всего душа кипела от безрезультатности. И майор Зубор болел тем же. Неужели опять без толку, впустую, зря! В ту ночь, когда мы шли на свой старый наблюдательный пункт к двум соснам на краю обрыва, Нам северо-восточный ветер дул в спину. Мы от него страшное дело как мерзли, зато высохла земля. Глина на виноградниках под ногой не проваливалась. Разрывались тучи, и звезды хоть немного освещали нам путь. Виноградники попадались часто, и где-то за ними мерещились дома. А может, хаты или саты, не знаю, как они в том районе именовались, и жил ли в них хоть кто-нибудь. Время от времени раздавались выстрелы, то взлетала не весь откуда ракета, то строчил пугливый автомат. Не боевая стрельба, а так от тоски, от страха. Нам люди не встречались, и мы их не хотели бы встретить ни чужих, ни своих. Майор Зубр на коротком привале сказал, «Эх, ребята, только бы нам не опоздать». Командир один понимал, что говорит остальным До поры знать не полагалось. А я считалась его помощницей, Тоже пока ходила в остальных. Пусть бы даже не говорил. Видно было, как он торопится, Усталый, измученный, По нашим меркам пожилой человек. Ему было под сорок. Сагарда и Вилюя между собой Иначе как стариком его не называли. Полковые разведчики, Они бы от души обрадовались Отправиться на поимку языка, Единственное в этом Видели подвиг и удачу, еще не понимали, что есть для нас истинная удача. Майор Зубр догадался об их мыслях и сказал, «И не вздумайте, нам язык ни к чему». Сагарды Свилюем за за этого посчитали трусом. Мы тропами ходить избегали, а, продираясь сквозь кустарник, сильно шумели. Когда-то под Нальчиком я тоже продиралась между зарослями кизила, Но тогда была одна. Пройду немного и остановлюсь, прислушаюсь, не ломится ли кто по моему следу. Вчетвером ходить ночью очень тревожно, каждый шумит. Допустим, я остановлюсь послушать. А ведь другие трое идут. Думаешь, вдруг не они, вдруг чужой приноровился за нами. Перекличку делать невозможно и перегукиваться тоже. Меня это беспокоило. Но вот после четырехчасового похода, когда мы приблизились к опасной зоне, майор Зубр нас собрал для такого указания. Сейчас опять начнется обширный кустарник. Дальше пойдем так. Я впереди, а вы за мной гуськом. Далеко не отрываться, но в этих проклятых колдобинах дистанцию выдерживать не всегда удается. Поэтому через определенный промежуток нужно, чтобы все разом остановились Тогда будет ясно, шум, треснувшая ветка не от нас, а от чужого. Как останавливаться одновременно? Можно в уме отсчитать секунды. Шестьдесят секунд прошло, стоп, молчи, не шевелись и знай, из своих никто не шевелится. Как отмерять секунды? У вас у всех есть светящиеся часы. На них смотреть это получится комедия. Мы все зароемся носом. Я предлагаю петь в уме молодую гвардию. Как песня кончается, остановка. Возражение есть? Я говорю, но ведь вы, товарищ майор, не очень молодой. Может, лучше интернационал? На этом согласились. Устроили короткую спевку, чтобы все четверо взяли один ритм. Хоть пели шепотом, получилось хорошо. Потом пели молча. В голове звучит музыка революционного марша, и мы идем. Вперед, все вперед. Приходилось сбегать покруче и подыматься, а все равно нас держал в ритме партийный гимн. Как только песня кончалась, останавливались и прислушивались. И снова шли, и снова пели, но только про себя, только в уме. Вскоре вышли к долгому пустынному полю. Ни виноградник и не пахотная земля, а, скорее всего, пастбище. Майор велел лечь и отдыхать 15 минут. Ни о чем не думать, смотреть звезды и этим успокаиваться. Так мы лежали, прижавшись друг к другу, и каждый старался не уснуть. Ровно через 15 минут командир нас поднял. «Имейте в виду, поле заминировано. Идите точно по моему следу. Чтобы всем взорваться вместе...» — спросил Сагарда. — Нет, не за этим. Просто я знаю, в каком порядке немцы ставят мины. Немцы без системы не могут. Майор Зубер провел нас через поле сложным зигзагом. Удачно прошли. А я думала, что если бы взорвались, действительно лучше всем вместе. Мы вышли в редкий молодой сосняк, за которым начался можжевеловый кустарник. По нему пришлось ползти и через каждые десять минут останавливаться. Уже светлело небо, близка была наша цель, я готова была молиться, чтобы не прилетала сорока. В серовато-голубых утренних сумерках обозначалась двойная крона сосны. Она была мне как родная, ее ветер трепал и клонил, я видел ее упорство и вспомнила, как майор Зубар в прошлый раз мне сказал, «Это мы с тобой раздвоенное дерево». Он лежал со мной рядом, я слышал его дыхание, а Сагарда с Вилюем, хоть и лежали позади нас, не дальше, чем в метре, дышали бесшумно, и я их не понимала, не чувствовала. Они мне были чужеродны, хотя и свои, русские, молодые ребята. У них разведочная природа была другой, я их побаивалась. Вдруг придумают что-нибудь опрометчивое. Все мы хотели спать, все мы хотели есть, но еще больше хотели закончить дело. Это нас объединяло. Но пока что один лишь майор Зубр точно знал, что нужно делать дальше. Ветер нас морозил, и мы окоченели. Майор смотрел в бинокль. А что было смотреть? Ясно было, что это наша площадка, с которой мы взлетали. С нами в тот раз был Коля Рыжик, Мы его обмывали и берегли, а он потом умер в госпитале. Он своим прыжком на плечи зубру спас ему жизнь, а сам в конце концов погиб. Я очень хорошо помнила его золотые зубы. Мы лежим, у меня мысли путаются. Я коченею и обмороженными губами шепчу майору. «Товарищ командир, на той стороне площадки лежат в кустах наши вещмешки и моя рация». Он смотрит в бинокль и тихим голосом спрашивает, «Ну и что?» «Я не знаю, что отвечать, и говорю, «Военное имущество?» Майор в ответ почему-то смеется. «Солнце поднимается в небо, все кругом становится красным», — майор шепчет. «Ко мне поближе, голова к голове. Смотрите, кто-то ползет». На каменистую площадку, на ту самую, с которой мы три дня назад взлетели, поднимаются со стороны виноградников два немецких солдата в зеленых шинелях. Уже достаточно светло, чтобы видеть их сытые красные морды. Они в шапках. Раньше им шапки не полагались, но холод заставил подражать русским. Уши на шапках опущены и аккуратно подвязаны. Я думала, за ними подымутся и другие солдаты. Нет, только двое. «Посмотри в бинокль», — шепчет мне майор. Я говорю, «Мне и так хорошо видно. Дайте ребятам, пусть посмотрят». Сагарда с Вилюем посмотрели по очереди. «Пила и топор», — говорит Сагарда. Действительно, один немец среднего роста нес на плече двуручную пилу. Другой низенький и толстенький — Держал в руке топор. Кроме того, у каждого автомат. Солнце поднимается выше, и утро бледнеет. Ветер дует, все такой же сильный. «Вот задача», — говорит майор Зубр. «Нам надо спуститься и выйти на кромку обрыва. А эти двое нам мешают». Сагарда и Вилюев скинули автоматы. «Отставить», — командует майор Наблюдайте, что они станут делать. Немцы старались продвигаться спиной к ветру. Оба, как по команде, подняли воротники шинелей. У нас четверо, у нас автоматы, пистолеты, гранаты, а немцев всего двое. У нас имеются и финки, можем под красой втихую прирезать. Они оба посторонние всей природе. Это не их земля и не их солнце. Они даже идти не могут, пятятся против ветра. «Ребята», — говорит майор, — «их трогать нельзя, просто невозможно». Чижик обращается он ко мне, и я вижу, какие синие у него губы. «Способна ты в этих условиях развернуть рацию?» «Будет сделано». Связь со штабом мгновенная, меня ждали. Принимаю радиограмму. Четыре катера вышли и через час будут в ваших водах. Наблюдайте за морем. Я ничего не поняла. Доложила майору Зубру. Он мне говорит, порядок. Потом подманил Сагарда и Вилюя, стал нам объяснять задачу. Где-то за виноградниками обширные карстовые пещеры. В них замаскированы немецкие противодесантные орудия. Не менее 15 батарей — Иначе говоря, подземная крепость. Обнаружить ее до сих пор не удалось. Бойцы с и Вилюй, вы будете нас защищать. А мы с Чижиком должны засечь огонь немецких батарей. В эти воды вышли наши корабли. Как только они приблизятся, фашисты, боясь морского десанта, откроют стрельбу и обнаружат себя. Мы нанесем на карту и вызовем авиацию. Кому что не ясно? Плохой обзор, говорит Сагарда. Виден только крохотный кусочек моря, говорит Вилюй. Майор продолжает шептать. Необходимо выйти на кромку обрыва. Ради этого мы сюда шли. Он нам пока не приказывает ничего. Мы должны сами соображать. Лежим и дрожим от холода и напряжения. Тем временем два немецких солдата спокойно подходят к сосне и прилаживаются ее к. Пилить. Командир говорит, «Сосны были ориентиром. Здесь садился наш самолет. Это площадка и наблюдательный сборный пункт. Немцы наверняка видели, как мы с Чижиком здесь приняли самолет и отсюда взлетели. Вот и додумались послать солдат спилить деревья». Я дополняю слова командира. «Не деревья, а дерево раздвоенное». Майор Зубор меня поправляет. Два сросшихся дерева. Сагарда и Вилюй слез напросят. Позвольте, товарищ командир, мы этих фринкцев тихо возьмем. Мы их вам доставим. Майор злится. Опять не поняли. Он объясняет, что этого делать нельзя. Если там, внизу, в крепости, увидят, что сосны не свалены, это будет означать, что солдатам кто-то помешал. Ориентир остался. «Сюда пришлют целый взвод, а нам бой не нужен. Нам нужно вызвать бомбардировщики и все это гнездо уничтожить». Два фрица, два плохих солдата, лениво перед сосну, еле движутся. Они пилят на высоте груди. Я, девчонка, и то понимаю, не работа, а халтура. Мне жалко, что гибнет красота, что исчезает наш ориентир. Мне противно смотреть... Как два нескладных фрица еле-еле шевелятся. У них пила гнется, они пилить не умеют. Время идет. Двадцать минут, полчаса. Велей круто матерится и говорит. Нам бы сагарды эту пилу. Пойдем, что ли, поможем? Смешно, а смеяться не хочется. Скоро все сдохнем от холода. вот сосна кренится, вот она падает. И я начинаю плакать. Мужчины смотрят, с чего вдруг слезы. Немцы по очереди рубят топором сучья, складывают в кучу, разжигают огромный костер, им все можно. Небось сигнализируют своим командирам, что работа сделана. Минут десять они греются у костра, потом бросают все и бегут вниз. Им, видно, подали какой-то сигнал. Майор ждет минуту-другую, а да, это ребята к костру. Это был живительный костер, нежданное разведочное счастье. Красавица сосна ценой жизни обогрела нас, приютила и накормила. Как могла накормить? Очень просто. Впервые за двое суток мы разогрели консервы и вскипятили воду в красноармейском котелке. Дым от хвои, высокий и густой, прятал нас от немцев. Тогда поели... «Майор Зубар приказал мне лечь с ним рядом на край обрыва, приладить рацию и связаться со штабом. Сагарда и Вилюй, по его указанию, нашли в можжевельнике и притащили мой старый северок. И три вещмешка. У них было шесть банок консервов, сухари, запасные диски для автоматов. Прикрывайте нас, ребята. Следите, чтобы ни снизу, ни сверху никто не мог к нам с щижиком приблизиться». Оператор передал... Что на мои позывные может откликнуться морской охотник. Майор Зубр объяснил, что так называется наш быстроходный катер. Море было темно-зеленым, пенились барашки высоких волн. До самого горизонта бурное море и больше ничего. Отогревшись у костра, я теперь то и дело чихала. На каждый мой чих, отрывая глаза от бинокля, поворачивался командир. «Наконец, — сказал с раздражением, — неужели вас не учили?» «Сильно прижмите пальцем верхнюю губу под носом, чих прекратится. Меня перестало удивлять, что Зубр, как и другие командиры, говорит «ты» или «вы» в зависимости от настроения. Мне больше нравилось «ты». «Вы» отчуждало отчуждала, и вроде бы наказывала. По совету Зубра я нажала верхнюю губу, но это не помогло. Я чихала не громче кошки, и все-таки боялась. Вдруг привлеку внимание немцев. Конечно, это ерунда, свистит ветер, шуршат можжевеловые кусты. Мой чих в сравнении с этим шумом ничтожен. Штаб передал, что катера появятся в наших водах через час. Прошло уже полтора, а в море по-прежнему ничего не видно. Опять выхожу в эфир. Я чижик, я чижик, я чижик. На своей волне слышу отклик. Я толстяк, я толстяк. Смотрите, катера не с востока, а с запада. Сообщите ориентиры участка наблюдений, в каком месте нам приближаться. Двух сосен не видим. Я толстяк, перехожу на прием. Майор ничуть не удивился. Катера сделали круг по открытому морю, ты понимаешь? Нарочно заходят с запада, оттуда немцы наших кораблей не ждут. Он беглым шагом перешел к правой части обрыва, и приказал мне вместе с моим северком следовать за ним. Сагар Девилюю велел повысить внимание. Я вышла в эфир, но были сильные помехи. Связь с толстяком стала затруднительной. Все-таки до меня донеслось. Я толстяк. Я толстяк. Ждем ориентиры. Видимость прекрасная. Сосен на кромке берега нигде нет. Майор приказал передать, что сосны спилены. Пусть ориентируется по кошаре, но я возразила. «Развалины кошары и кромка берега издали должны сливаться». Майор все время наблюдал за морем и вдруг закричал. «Вижу наш катер! Морской разведчик с красным флагом!» Кричи майору. «Ориентир! Какой нашим катерам дать ориентир?» Моя рука на ключе сильно мерзла, это мешало работать. Но когда перешли на другую сторону, чувствую, холод стал меньше. Говорю. «Кажется, ветер ослаб, товарищ Зубар». Ослаб. Ну и что? Прикажите Сигарде и Велюю рубить можжевельник и бросать в костер. Дыма будет много. Я передам, что наш ориентир — черный дым костра. Рубите можжевельник, — приказал майор нашему охранению. К нам ползут по склону, — докладывает Сагарда. Пусть Вилюя рубит можжевельник и бросает в костер, а ты, Сагарда, когда немцы приблизятся, открывай точный прицельный огонь. Можжевельник не хотел разгораться, и от этого еще сильнее дымил. Я передала толстяку, что наш ориентир — черный дым костра, восточные крутизны, с которой мы ведем наблюдение, от логи берег, где-то на нем или за ним фашистская крепость. Проклятый ветер, хоть и стал слабее, гнул столб дыма, я боялась, что вперед смотрящий не обнаружит его с катера. «Видим дым!» — передал мне толстяк. Корабли стали подходить все ближе, откуда-то из-под земли ударили залпы тяжелых орудий. Корабли приближались, и залпы участились. — Следи, откуда стреляют, — торопливо прикатал майор. — Я наношу на карту от берега не ближе двухсот метров, верно? — Точно, — подтверждаю я. Фашисты открыли бешеный огонь. Мы слышали свист снарядов и видели, как фонтанами поднимается вода возле наших катеров. Майор Зубр кричит, «Передай толстяку, пусть уходят! Все в порядке! Расположение подземных батарей я нанес на карту!» Скрываясь в шлейфе домовой завесы, наши юркие катера исчезли в открытом море. От внезапно наступившей тишины звенело в ушах. Только теперь мы услышали стрельбу наших автоматчиков Сагарды и Вилюя. Цепочка немцев нехотя по-пластунски взбиралась по Косогору. Майор закончил чертить, заложил чертеж в планшет и кинул мне. Потом зарал, забыв от волнения свою интеллигентность. «Хватай рацию, огибай площадку, прячься в верхнем кустарнике, немедля докладай штабу квадрат крепости!» Он залег за камнем, и принялся отстреливаться от наседающих фашистов. Я видела, как один за другим скатывались убитые и раненые фрицы. — Не смотри уходи! — кричал майор, а я не могла преодолеть оцепенение. Рослый немецкий солдат выбрался из можжевельника и побежал ко мне, растопырив руки и улыбаясь от радости, что поймал радистку. Я выстрелила по нему в упор из пистолета. Он завыл... И покатился вниз. Выполняя приказ, я, наклонившись, обогнула площадку, спряталась в кустах и, развернув рацию, передала в штаб в соответствии с чертежом майора точные координаты подземных батарей. Предупредила, что сосны больше нет, спилена. «Значит, осталась одна?» — запросили из штаба. «Раздвоенного дерева больше нет», — сообщил я. Квадрат для бомбометания справа от обрыва, в двустах метрах от берега. Вам понятно? Понятно, понятно. Уходите выше, дальше. На бомбежку вылетают эскадрилья П-2. Позывные флангмунского стрелка. радиста ветер. Ему даны и ваши позывные. Оторвавшись от рации, я увидела, что сагарды велей ведут под руки майора Зубра. Пустите я сам, кричал командир и пытался от них вырваться. По лицу его лилась кровь. «Ложитесь, все ложитесь!» — закричал Сагарда, и майор вместе с нами бросился на землю. Человек пятнадцать немцев метались по площадке, стреляя из автоматов во все стороны. Какой-то унтер затаптывал и разбрасывал огонь костра. Трое фрицев с радостным гиканьем пинали ногами наши старые вещмешки. Найдя мой прежний северок и забыв об опасности, они принялись его разглядывать». Открыв огонь из автоматов, мы с Сагардой и расстреляли четырех солдат, заставив остальных залечь. Майор приказал нам ползти выше и прекратить стрельбу. У него была разорвана шапка, тяжелая струя черной крови заливала правый глаз. «Товарищ Зубр, вы ранены?» — это был глупый вопрос, но сам с собой вырвался. «Ничего такого. Слушайте меня, Чижик!» «Не лезь с перевязкой! Слушайте меня!» За кромкой высокого берега почти отвесный спуск к морю. Внизу крупные камни. «Туда, только туда! Пройдем по воде, нас не отыщут собаки!» Бросив своих раненых, немцы поползли в нашу сторону, но мы повернули по кустарнику к крутизне и, сцепившись руками, полезли с сорокаметровой высоты. Сперва нам везло. Хватаясь за корни, мы быстро спускались, Вдруг велик поскользнулся, и мы посыпались в море. Никто не расшибся, но все поцарапались и порвались. Нам удалось спрятаться за большим черным камнем. Мы стояли по пояс в воде, нас заливали волны. У майора все сильнее бежала по щеке кровь.